Глава 25. Ларсон. В домик заглянул боксер из нашей сборной. К телефону. Невеста звонит. Обдав меня запахом табака и многозначительно поиграв мохнатыми бровями, Вилфред захлопнул дверь. «Да, милая». Минуту спустя варковал его аппарата в домике тренера. «Конечно. Жду». Режав динамик трубки ладонью, глазами зову тренера. «Невеста приехать хочет. Можно?» «Просьба, строго говоря, формальная». «В датской делегации де-факто главный я. Кто девушку кормит, тот ее и танцует. А главный и, по сути, единственный спонсор я. Но зачем лишний раз подвергать сомнению авторитет тренера?» Выждав для важности секунду, тот кивнул и разгладил полуседые усы. «Буду рад. Да и ребята. Целую». «Фарли?» — поинтересовался Вилфред. «Дженни Фарли?» — «Везунчик. Такая девица. Мелковата чуть, как по мне, но хороша. Чудо, как хороша». Киваю с легким, тщательно выставляемым на показ самодовольством, едва сдерживая раздражение. «Дженни, здесь все сложно. Я, наверное, пристрастен, как бывает пристрастен брошенный мужчина, но внешность Дженни разительно контрастирует с характером. Эгоистичная, малоэмоциональная, очень расчетливая. И что самое неприятное, она презирает меня. Прорывается порой, то отражение в оконном стекле, то излишне резкое высвобождение руки, как только мы остаёмся вдвоем, В принципе, ничего удивительного. Женщины часто презирают брошенных мужчин, выискивая настоящие и мнимые недостатки. Но изображать с ней влюбленного жениха тяжело, и это мягко говоря. «Здравствуй, милый!» Выпорхнув с моей помощью из Роллс-Ройса, Дженни едва заметно прикасается губами к моей щеке и замирает на пару секунд вспышки. о олимпийской деревне передвигаемся, то и дело замирая в нужных позах. Эффектные позы у нас давно отработаны, фотографы довольны. Тот случай, когда фотографии можно пристроить как в раздел светской хроники, так и спорта. Миссис Ларсон, о, простите, пока мисс Фарли. Пытается быть светским львом один из дочан. Получается откровенно плохо, но Дженни заливисто смеется над ужимками деревенского ловеласа. Пока, выделяет она голосом, стреляя в меня глазами. Фарли. Толенькая, удивительно красивая. Она потрясающе смотрится на фоне рослых спортсменов, и фотографы с удовольствием снимают Джинни вместе с борцами и штангистами тяжами. Дочане очарованы. Даже наш немолодой тренер легкоатлетической команды пушит моржовые усы и хасолапит вокруг, раздувая подвергшие грудные мышцы и дрибловатые бицепсы, втянув живот. Да и не он один. Выглядит это забавно и довольно-таки глупо. Но сейчас рулит не мозг, а инстинкты. Сам ведь так же. Прошу прощения, суровые викинги. Голос ее звучит колокольчиком. С вами очень интересно, но я все-таки приехала к своему жениху. Дженни чуть прижимается ко мне, обхватив правое плечо руками и склонив кудрявую головку на бок. Поза, которую мы вместе искали для газет. Но, зараза, до чего же она здорово смотрится со стороны. Красивая и трогательно хрупкая. прямо таки воплощение юной женственности расцветающей весны в домике ее поведение резко меняется высвободив руки затянутые в длинные перчатки она кошачье встряхивает ими чуть брезгливо и отходит от меня присев на стул плотно сжатые ноги чуть вбок и под себя лодыжки скрещены руки на коленях спинка прямая хоть сейчас на обложку учебника по этикету и ведь удобно ей с детства привыкла сейчас сейчас Бормочу, копаясь в шкафу, старательно прячу лицо. Я тут небольшой подарок решил сделать. Помнишь твой портрет? Обошел всю Олимпийскую деревню и на обратной стороне расписался каждый из участников. «Мило», — с некоторым удивлением говорит она, разворачивая свернутый в рулон холст. «В самом деле, очень нетривиально». Приготовил еще один. Снова лезу в шкаф, краем глаза отслеживая ее отражение в зеркале на дверце. «Мой портрет. На нем будут автографы всех призеров». «Мы хоть...» На лице Дженни мелькает странное выражение. Злое, насмешливое и... глумливое. «Спальню не повешу». Гримаса пропадает, как и не было. «А в гостиной почему бы и нет?» «Я отчасти по делу», — продолжает она, открывая сумочку. «Бумаги на подпись. Благотворительные фонды. Ну, ты сам все помнишь. Вот. И здесь. Благотворительностью мы занимаемся давно. А Дженни так и вовсе». Курирует десятка три мелких, но социально значимых для понимающих людей, проектов. Не привыкать. Снова копаясь в шкафу, доставая олимпийские сувениры. И снова это глумливое выражение. Да что такое? Посидев десяток минут, обсудили дальнейшую стратегию совместных действий, и я проводил ее до выхода из олимпийской деревни. Что-то не так. Вернувшись в домик, не могу успокоиться. Что-то. Бля, дебила кусок. Документы. Усевшись за стол, закрываю глаза и пытаюсь сосредоточиться. В БФФ меня учили специфическим техникам по работе с памятью. Не доучили, но кое-что умею. Могу при необходимости запоминать десятки страниц текста, пусть даже и технического, мельком просмотрев текст. Ненадолго, да и голова потом зверски болит. Но хватит, чтобы перенести знания на бумажный носитель. Могу вытащить из недавней памяти виденное, иногда. Второй раз на те же грабли. говорю с мрачным удовлетворением. Раз бумаги подписал, не читая, теперь второй. Вот я и подписал. Бумаги, согласно которым мои деньги, или по крайней мере значительная их часть, после моей смерти переходила в распоряжение фондов, где хозяйничает Дженни. Не прямо, разумеется. Уж такие простые ловушки я увидел бы даже пьяным. Очень хитроумная казуистика, и не объясни мне тогда дюк специфики подписанных для Берти бумаг, был бы я пациентом дурки. если бы вообще был. Здесь не то же самое, но парочку аналогий провести можно. Сомнений нет. Поток матерной критики в собственный адрес приостановило понимание, что Дженни не из простой семьи. Гуманитарные науки, в том числе прикладную психологию, вдалбливают в частных школах на уровне рефлексов. Выпускник может не знать специфической терминологии, но применять будет без раздумий на автомате. Вполне достойный противник. Фарли не дура, далеко не... Время, место, все выбрано идеально. После фотографий для светской хроники, какие мысли в голове? Вот-вот, об этой самой светской хронике и рядышком. Да еще когда страдаешь от недотраха, а тут такая соблазнительная бывшая, которая как бы остается невестой. Мелькали мыслишки, чего уж. Хорошо еще, молоденькая, гримаски эти. Самодеятельность. Не обращая внимания на головную боль, встаю и начинаю расхаживать по комнатке. Очень похоже на то, очень. Жадность? Вряд ли. Скорее, желание самоутвердиться, а заодно и вытереть ноги о презираемого бывшего. Замечаю, что перешел на русский, чего со мной не случалось давно. Почему презираемого? Да неважно. Вариантов на самом деле множество. От обычной самочьи психологии до... А вот это до нужно рассмотреть поподробней. С чего это правильная Джинни решилась на такую авантюру? Это сейчас я подписал, расслабившись. Пару месяцев спустя максимум. Подписанные документы потеряют свою актуальность. Аудит документации, постоянные консультации с юристом. У наконец, всплыли бы какие-то несоответствия и всплыли бы довольно быстро. Это сейчас у меня Олимпиада и Цейтнот. Но соревнования заканчиваются через неделю. Примечание. Цейтнот. В партии в шахматы, шашки или иную настольную игру – недостаток времени для обдумывания ходов, которые в официальных соревнованиях регламентируется. Неделя на соревнования, неделя на разгребание последствий. «Это выходит, жить мне осталось не больше двух недель?» – всплывает в голове тяжелая мысль. «Скорее, даже меньше. Оглумливость. Очень похоже, что Дженни что-то там услышала от родителей и решила провернуть собственную интригу. Взрослость тем самым показать. себе что-то доказать или родителям, уж не знаю. Старшие Фарли действовали бы иначе, так что, скорее всего, самодеятельность Дженни». А что? Вполне в духе старых семей, махинациями такого рода они пробились в верхушку общества. Махинациями и держатся. Не сама она затеяла убийство. Ох, не сама. Значит, услышала, да и решилась. Могут Фарли быть тайными республиканцами, то есть стоять на стороне финансистов? Вполне. Может быть, вначале они и были на стороне демократов, но Лонг... Хью Лонг сильно перепугал это болото. Проведен в жизни всего лишь четверть обещанных реформ, и все. Привольная жизнь монополистов и финансовых спекулянтов канет в лету. А если не четверть, а больше? Губернатор Луизианы человек очень искривий. И даже если его убьют, до выборов или после, республиканцы все равно вынуждены будут провести как минимум часть намеченных реформ, если победят. А не победить они не могут только в случае введения диктатуры, вырывается у меня вслух. Это что же, намечаются интересные времена? Сука! Силовые акции, море крови и диктатура как завершение. Суки! Даже часть демократов может пойти на сговор, просто чтобы сохранить прежнюю жизнь, в которой они могут давить танками безоружных ветеранов. Значит, затыкаюсь и продолжаю уже мысленно. Нужно действовать на опережение. Но как? Хм, а может, как с Рузвельтом? Удачно ведь получилось. Одна акция, и сговор улиты сорвался. Началась здоровая межвидовая конкуренция. Обвинить в попытке, да хотя бы коммунистического переворота или сговора с Москвой, вот и предлог для введения диктатуры. Благонамеренным гражданам хватит этого жупила. Кто-то всерьез поверит, другие, как бы чего не вышло, третьи оглядываться будут на таких же осторожных соседей. Армия и полиция будут просто выполнять приказы, проверено на марше ветеранов. Танками раскатают. Нет здесь понятия преступный приказ. Есть просто приказ командования. Все заточено под бездумное выполнение. Может, действительно, как с Рузвельтом? Сцепив руки, зажал их между колены думаю, думаю. Ситуация такая, что решение нужно принимать быстро. Оно может быть не оптимальным, но резким и очень жестким. Максимум две недели. Хотя нет, скорее сразу после Олимпиады максимум. Сама логика диктует республиканцам действовать без оглядки на любые нормы. не только приличия и международного права, но и на человеческие. Слишком много всего стоит на кону, и слишком велико размежевание. Предстоящие выборы больше не напоминают шахматную партию джентльменов, а скорее прелюдию к гражданской войне. Войне, в которой республиканцы проиграют безоговорочно. А значит, удар будет нанесен до выборов, и чем раньше, чем подлей, тем больше шансов на победу. Да, то самое в 4 утра. «К Дюку?» — бормочу вслух. «Он не самый главный. Даже если поверит, даже если поверят старшие члены партии. Время. Могу и не успеть. Может быть, и успею предупредить, но свою жизнь не спасу. Гувер, теперь вот Фарли. И кто сказал, что у них нет своих боевиков? Хоть маленькая команда доверенных головорезов, а есть. Мне хватит. Приедет домой, помашет подписанными бумагами перед родными. Все, механизм запущен». «Да и демократам моя смерть не то, чтобы невыгодна. Тут тебе и повод для ответных действий по жесткому сценарию, да и деньги». При победе республиканцев активы перехватывают фарли, подписанные бумаги, невеста, а не состыковки проскочат по военному времени. Демократы тоже много всего подписал, начиная от братства, заканчивая университетом, и семьей Мартина или Джокера могут и того породить за деточек». парнях я уверен, а вот родные... Да, могут. На опережение. Несколько минут я сидел молча, в голове никаких мыслей. Выдохнув, встал и повертелся перед зеркалом, остро сожалея об отсутствии в этом времени качественного грима. Охлистав себя по щекам, добился возвращения румянца. Лесли выслушал меня внимательно, время от времени уточняя информацию. Закончив задавать вопросы, он некоторое время молча сидел, закрыв глаза. «Так», — сказал он, и принялся набивать трубку подрагивающими руками. «Уверен, что пойдешь до конца. Может, просто пробежишь завтра и уедешь в Данию, не дожидаясь окончания Олимпиады? Не, подумай. Уехать? Это выход лично для меня, но нет. Здесь я держу руку на пульсе и могу корректировать ситуацию, хоть как-то. В Данию. Потеряю большую часть денег. Пугает ли это меня? Пожалуй, что и нет». Состояние давно превысило размеры, необходимые для комфортной жизни. Но бросить Джокера, одуванчика, потерять возможность быть игроком — нет. Тогда Лесли затягивается. Таким серьезным и сосредоточенным я его никогда не видел. Да и дрожащие руки. Хорошо, что ты сбежал из деревни тайком. Проволоку, говоришь, отогнул. Скажешь потом, где. Мы в том месте как-нибудь следы загладим. Скунса подбросить, что ли? Здесь и сейчас надо. Джокер жестко уставился мне в глаза. Самим на операцию идти. Вечером Фарли в загородный дом отправятся. Там-то на дороге их встретим. Сами. Некогда раскачиваться. Готов? Откуда? Ах, да. Правильно понимаешь. Невесело усмехнулся Лесли. Приглядываю. Думаю, и ты. Киваю молча. Ну что, готов? Я... На душе стало погано. Убивать девушку, на которой когда-то хотел жениться. Потом вспомнил глумливое выражение лица и подписанные бумаги. Что за черт убивают как раз таких, некогда близких, ставших врагами? А Дженни и ее родители — враги. И даже если отнести в сторону личное, Фарли, говоря военным языком, относятся к вражескому генералитету. Готов.